Глава сотая. Альбина. Всю ночь она не сомкнула глаз. Все думала о том, что сказал Дима. Он был убедителен, но... Альбина ведь понимала, с какой теплотой он на нее смотрел. И не только с теплотой, с желанием. И отреагировал на ее откровенные фотографии. Да и общался в последнее время с радостью и удовольствием. Охотно разговаривал и проводил вместе время. «Нет. Пусть говорит, что хочет, но Альбина же не дура, понимая, что сказать можно любую ерунду. А вот язык тела не может обмануть, и Дима на нее клюнул. Просто он порядочный парень. Видимо, обещал не вести верность, вот и отнекивается. Для него обещание не пустой звук, и он будет бегать от собственных чувств до последнего. И Альбина должна...» ну просто обязана открыть Диме глаза на правду. Эх, посмотреть бы на эту невесту, как там ее, Алина, чтобы хоть знать, как выглядит ее конкурентка. Так станет понятнее, какую линию поведения выбрать в дальнейшем. Приняв решение, Альбина поднялась с постели и, собравшись, уехала, никому ничего не сказав, даже Глебу не сообщила. По правде говоря, она вообще о нем напрочь забыла поглощенная мыслями только о Диме. В торговый центр, где договорились встретиться Дима и ее невеста, Альбина приехала примерно за полчаса до назначенного времени. Накануне парень упомянул, что они собираются пересечься у входа, а затем отправиться на фудкорт, чтобы перекусить. Альбина не стала маячить у входа, сразу пошла и села за один из столиков на фудкорте периодически озирая, чтобы не пропустить появление интересующей ее парочки. Она волновалась, поминутно смотрела в зеркало, убеждаясь, что выглядит, несмотря на бессонную ночь, отлично. Спасибо профессиональной и дорогой косметике. А еще восхитительному платью глубокого вишневого цвета из тонкого шелка, в котором Альбина выглядела как королева. Волосы, убранные в сложную замысловатую прическу, красиво блестели, увенчаны изящной диадемой с жемчугом и мелкими берилами. Губы, накрашенные яркой вишневой помадой в цвет платья, казались пухлыми и манящими. В подобном образе вполне можно было идти и на свадьбу, причем не только подружкой невесты, но и самой невестой. Альбина видела, как на нее смотрят проходящие мимо мужчины, и настроение у нее потихоньку повышалось. «Девушка Димы просто не способна быть красивее. Это невозможно. Значит, Альбина обязательно ее победит. Но не сразу, разумеется. Дима слишком честный, чтобы...» Мысли застопорились, словно наткнувшись на невидимую стену. И Альбина сглотнула не в силах сделать вдох. По футкорту шли те, кого она так ждала счастливый улыбающийся дима в светлой льняной рубашке и джинсах и девушка альбина смотрела на нее недоуменно хлопая глазами и ощущая страшную растерянность а потом с облегчением хмыкнула с плеч будто свалилась целая гора девушка была крошечной диме по пояс но ладно бы только это какой у нее вообще размер одежды?» Альбина в подобных габаритах не разбиралась. Пятидесятый? Пятьдесят второй? Точно не меньше. Грудь, как два арбуза. Талия? Да где хоть она, не видно даже. И бедра? Не девушка, свиноматка какая-то. А волосы? Что это за светло-рыжий цвет? Невнятно тусклый, похожий на цвет старой советской мочалки. И прическа ужас. Простая небрежная косичка и лицо все в веснушках, или это прыщи?» Альбине стало смешно, и она, чувствуя себя благородной графиней на встрече со служанкой, медленно и величественно встала из-за стола и пошла навстречу Диме и его девушке. Хотя изначально не собиралась этого делать, она думала всего лишь посмотреть, но хватит, насмотрелась. Диму следует освободить от подобного недоразумения и немедленно. Первой Альбину заметила девчонка, потому что Дима в этот момент что-то увлеченно ей рассказывал, улыбаясь, а не смотрел перед собой. Остановилась, нахмурилась, ткнула парня локтем в бок и кивнула на Альбину, которая как раз успела добраться до них и застыла, не дойдя буквально пару метров. «Привет!» хмыкнула Альбина, обведя спутницу Димы красноречиво пренебрежительным взглядом. И у той удивленно округлились глаза. А еще смущенно заолели круглые щеки. Вблизи девчонка показалась Альбине, похожа на рыжего хомяка. Миленького, но все же хомяка. «Альбина?» Дима, наконец, поднял голову и вытаращился на нее почти с таким же удивленным выражением лица, как и его невеста. «А что ты здесь делаешь?» «Да вот!» Она небрежно махнула рукой на Алину. «Решила посмотреть на твою избранницу. Теперь я понимаю, почему ты так... впечатлился, когда увидел меня обнаженную. Здесь-то смотреть не на что». Девчонка отшатнулась от Альбины, как от прокаженной, и резко развернувшись, почти побежала прочь с фудкорта. И Альбина бы непременно порадовалась собственному успеху, если бы в этот момент не происходило кое-что другое, странное и страшное. «Сука!» Прошипел Дима, и его лицо исказилось от ярости. Он шагнул вперед, схватил Альбину за руку, грубо и небрежно, совсем не так, как раньше, и рявкнул, нависая над ней. «Еще раз подойдешь к Кале, я тебя убью!» Дерво конченая!» Его глаза горели такой ненавистью, а в голосе было столько угрозы, что Альбина застыла, не осознавая, что происходит, не понимая, как он может так с ней. Ведь еще вчера они плавали в бассейне вместе, смеялись, разговаривали, и фотографии Дима же возбудился. Кажется, она хотела сказать именно это. Даже ринулась за ним следом, но он бежал быстрее. Альбина-то была на каблуках, догнал свою невесту уже возле лестницы, ведущей на первый этаж торгового центра, а потом... Альбина остановилась, словно споткнувшись, и замерла, не в силах оторвать взгляд. Она никогда не видела ничего подобного в жизни, только в фильмах. Не вообще была уверена, что любви не существует, по крайней мере, вот такой... Когда падаешь на колени перед девушкой, сжимаешь ее в объятиях и что-то быстро-быстро говоришь с лицом, полным отчаянной надежды и глазами, блеск которых был виден даже Альбине, которая находилась не так, чтобы очень близко. Девушка плакала, растирая по щекам слезы и чего то мотая головой, словно болванчик. А Дима все говорил и говорил, не упуская ее из кольца своих рук и не вставая с колен. Альбина не слышала слов, но видела выражение его лица и, кажется, понимала, о чем он говорит своей любимой, что пытается доказать и объяснить. И столько в Диме сейчас было искренности, безрассудности и любви пополам с дикой болью, что Альбине невольно стало стыдно. А потом Алина тоже упала на колени и, уткнувшись Диме в плечо, разрыдалась еще громче. Он обнял ее, начал сыпать быстрыми отчаянными поцелуями щеки, лоб, волосы и подбородок, и Альбина не выдержала, отвернулась и зашагала в обратную сторону. Было больно и очень-очень плохо, но тем не менее впервые в жизни она ощутила себя по-настоящему живой, как будто прежде ее сердце было залеплено снегом, который наконец растаял. И теперь оно вновь способно биться.